В этом суровом приговоре Тургеневу-романисту Гончаров не поколеблется никогда, даже и после того, как будут написаны и опубликованы все тургеневские романы. Не только не поколеблется, но наоборот, еще более укрепится в правоте своего жесткого вывода. Независть ли двигала в этих строках пером Гончарова? Вопрос вовсе не надуманный, если иметь в виду, что миф о завидующем Гончарове кулуарно оформлялся уже при его жизни, а в 20-х годах нынешнего века увидел свет и в академическом варианте. В исследовании Энгельгарда Гончаров и Тургенев. Энгельгард склонен был причину все возраставшего расхождения между писателями наводить не в самом факте проблематического плагиата, а в том, что, по его словам, На долю Гончарова достается гораздо меньше успеха и оваций, нежели на долю обаятельного Ивана Сергеевича. В такой трактовке и впрямь можно усмотреть Гончерова. Гончарова. Вопиющую образцы литературного завистничества вроде бы содержится и на многих страницах необыкновенной истории, относящихся к более поздним годам. Гончаров, например, раздражается тем, что Тургенев назойливо выставляет себя в Европе русским писателем первой величины, что французские издатели только его и переводят, и так далее. Но при всем том аналогия хромает, да еще и на обе ноги. Достаточно вспомнить, что Пушкинский Сальери, как бы худо он не рассуждал о ненавистном гении, уж в плагиате упрекнуть его никак не может». Стоит лишь допустить, что у Сальерия вдруг появляется подобный аргумент, как трагизм ситуации сразу несколько поблекнет. Действительно, совместимо ли гений, неспосланный свыше и нечист на руку? К тому же говорить о мацартианстве Тургенева-романиста было бы не меньше натяжкой, чем утверждать, что романист Гончаров хотя бы отчасти напоминает бескрылого ремесленника от искусства. В ответном письме из Паскова завистнику Гончарову Тургенев так объясняет свое желание и дальше работать в романном жанре. «Не могу же я повторять записки «Охотника до бесконечности». А бросить писать тоже не хочется. Остается сочинять такие повести, в которых, не претендуя ни на цельность, ни на крепкость характеров, ни на глубокое всестороннее проникновение в жизнь, я бы мог высказать что мне приходит в голову. Будут прорехи, шитые белыми нитками и тому подобное. Как этому горю помочь? Кому нужен роман в эпическом значении этого слова? Тому я не нужен. Но я столько же думаю о создании романа, как о хождении на голове. Что бы я ни писал, у меня выйдет ряд эскизов. Правда, с годами эта самооценка, видимо, подзабылась. Но на то имелись и внешние причины. Разительный успех у читающей публики почти каждого нового Тургеневского романа, широкий интерес к ним критиков всех направлений, а затем и популярность на Западе. Летом 59 -го года, находясь в Спасском, Тургенев, взбодренный успехом дворянского гнезда, принимается за новую большую вещь и пишет ее быстро, всего за четыре месяца. Роман «Накануне» появился зимой 1860 года в первом номере Катковского русского вестника. Выход ромадом послужил поводом к еще одному столкновению недавних друзей, столкновению, за которым последовал и разрыв. Читая «Накануне», Гончаров, уже соответственно настроенный, опять усмотрел заимствование из программы своего художника. Снова здесь фигурировал какой-то дилетант, теперь по фамилии Шубин, и живописец, и скульптор одновременно, личность разглагольствующая и раздраженно-чувственная. Этот Шубин вхож в дом, где его внимание привлекают две девицы. Одна по имени Зоя, смазливая и глупенькая, карикатура на Марфеньку, а другая, ее зовут Еленой, что-то среднеарифметическое между Верой из художника и Лизой из «Дворянского гнезда». И, конечно, Шубину не удается ни его интрижки с Зоей, ни тем более с Еленой, потому что вот-вот должен объявиться в романе герой-вольнодумец. Для разнообразия он болгарин по национальности. И вот, разумеется, Елена и полюбит. Тут же фигурирует и копия с Гончаровского ученого Козлова, молодой ученый Берсенев. Раздражение и обида с новой силой вспыхнули в душе Ивана Александровича. Прочитав первые страницы сорок романа, он в досаде захлопнул журнал. Номер прислал ему для ознакомления сам автор. «Сколько еще может продолжаться эта прямая эксплуатация его замысла? Теперь доказывай, кто у кого что позаимствовал». Хорошо еще, что о своем художнике он говорил не одному Тургеневу, что есть и другие свидетели – хотя бы тот же Семен Дудышкин. Уже после «Дворянского гнезда» Дудышкин вполне солидаризовался с ним, что Тургенев внимательно изучил программу райского. Именно Дудышкин создал в эти дни прецедент для прямого разрыва между писателями. Вскоре после своего беглого ознакомления с «Накануне» Гончаров повстречал его на Невском и узнав, что тот направляется к Тургеневу на обед по случаю опубликования романа, желчно пошутил. «Это на мои деньги обедать будете». Дудышкин, какой уж его бес за язык дернул. На обеде при свидетелях гласно помянул злополучную фразу о деньгах. На следующий день Тургенев вместе с Аненковым пришел на квартиру Ивана Александровича с намерением решительно объясниться – но хозяина дома не застали. Все вдруг приобрело нешуточный оборот. В «Необыкновенной истории» Гончаров пишет, «Тургенев был прижат к стене. Ему оставалось либо сознаться, чего, конечно, он не сделает никогда, либо вступиться за себя». Но в еще более трудном положении неожиданно оказался и сам Иван Александрович. 27 марта 1860 года Он получает резкое письмо Тургенева с обвинениями в клевете, с требованием немедленно разобрать всю историю в присутствии одного или нескольких свидетелей и с намеком на другие, более серьезные меры. Гончаров в тот же день отвечает согласием на выставленные условия суда, а относительно намека на иные меры пишет «Я готов на все меры, которые употребительны между порядочными людьми». В течение следующего дня ведется подготовка к встрече. Свидетелями решено пригласить четырех человек – Аненкова, Дружинина, Дудышкина и Никитенко. На кандидатуре последнего Гончаров настоял, зная, что первые два наверняка займут сторону Тургенева, и не будучи уверен в Дудышкине, которого оборот событий сильно испугал. В этот же день он достает номер журнала с накануне. Тургеневский экземпляр давно отослан хозяину, чтобы ознакомиться с недочитанной большей частью романа. Что ж, дилетант Шубин, как он и прежде отчетливо видел, сильно смахивает на райского. На лицо и иные тождественные ситуации. Но доказать что-либо положительно, а он только сейчас это начинает до конца понимать, будет почти невозможно. Слишком неравны условия, в которых оказались он... И его противник. Романы Тургенева читали все члены Третейского суда. А программа художника в ее пространном устном изложении, кроме заинтересованных лиц, известна лишь ненадежному Дудышкину. То, в чем он глубоко убежден, для недоброжелательно настроенных лиц может показаться проявлением его капризной субъективности, образчиком раздутого литературного самомнения. Словом Третейский суд, как форма установления справедливости к их случаю, вовсе не подходит. Но деваться уже некуда. Суд состоялся 29 марта. К назначенному часу все собрались на квартире у Гончарова. Первым, с изложением своих обид и недоумений, выступил Тургенев. По свидетельству Никитенко, который занес события этого дня в дневник, Тургенев был... Взволнован, однако весьма ясно, просто и без малейших порывов гнева, хотя и не без прискорбия, изложил весь ход дела, на что Гончаров отвечал как-то смутно и неудовлетворительно. Оценивая встречу, Никитенко замечает. «Вообще, надобно признаться, что мой друг Иван Александрович в этой истории играл роль не очень завидную». Он показал себя каким-то раздражительным, крайне необстоятельным и грубым человеком, тогда как Тургенев вообще, особенно во время этого объяснения, без сомнения для него тягостного, вел себя с большим достоинством, тактом, изяществом и какой-то особенной грацией, свойственной людям порядочным, высокообразованного общества. Таково впечатление человека – которого Гончаров считал своим другом и на сочувствие которого вправе был рассчитывать в первую очередь. Ну а что ж говорить о других судьях? «Я понимал», — вспоминает автор необыкновенной истории, «что всем им, как равнодушным людям, только скучно от всего этого, и что привлечь их к мелочному участию, то есть к вхождению в мелкие детали заимствований, я не могу». Когда речь коснулась накануне, Иван Александрович совсем потерялся и вместо того, чтобы ясно обозначить все примеры заимствований, стал вдруг отступать. Романа он толком не читал и вообще тут многое, видимо, следует объяснить его мнительным характером. В итоге судьи, отведя обвинение в плагиате о реплику Гончарова о деньгах, произнесенную в крайнем раздражении, признав как бы не существовавший, предложили примирительную формулу. Она гласила, что совпадения между романами одного и программой другого вполне естественны, ибо произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях. Как мы помним, у Ивана Александровича уже было свое четкое мнение насчет почвы, так что последняя формулировка вряд ли могла его удовлетворить. Ведь если руководствоваться подобным силлогизмом, то случайные совпадения мы должны будем обнаружить буквально у всех авторов, работающих на одной и той же русской почве. Но Судей, а также Тургенева, подобное заключение как будто вполне устраивало все поднялись. Иван Александрович, скрывая огорчение, стал благодарить участников. Но тут Тургенев, взяв шляпу, произнес своим высоким голосом. «Прощайте, Иван Александрович, мы видимся в последний раз». Кажется, никто из присутствующих не ожидал подобной сцены. Все как-то растерялись. Не нашлось волевого и расторопного миротворца, который бы топнул ногой, прикрикнул на обоих, распек их как следует. Но, похоже, и самый расторопный миротворец тут ничего бы уже не успел. Минута была упущена и, по сути, навсегда. Выше уже говорилось, что гончаровская мнительность, которую не обошел ни один из биографов, ни один из исследователей конфликта, на которую ссылался и сам писатель, была не столько причиной, сколько тяжким последствием ссоры. Сегодня мы можем совершенно отчетливо разглядеть то крошечное семя, из которого с годами непомерно разрослось угрюмое древо этой мнительности». Незаметно для себя Гончаров начинает подозревать в несамостоятельности буквально всякую новую вещь Тургенева. «Правда», — отмечает он, — «чем больше тот пишет, тем искуснее вставляет в свои сочинения чужие разработки, так что сразу не все и углядишь». Но стоит лишь присмотреться, и проступают наружу. Кое-какие мотивы художника он улавливает в отцах и детях, затем «В дыме». А в «Вешних водах», как ему кажется, автор вдруг обратился к сюжету первой части обыкновенной истории, благо этот роман уже подзабыт публикой. Мнительности лишь дай волю, и вот уже она распространилась на личности и сочинения литературных коллег. Тургенева. Началось с того, что Гончарову Подозрительными показались хлопоты Тургенева о переводе и печатании «Вестники Европы» романа немецкого автора Ауэрбаха «Дача на Рейне». По иронии судьбы, Иван Александрович и сам оказался подключен к этим хлопотам. Дело происходило после того, как в январе 1864 года писатели формально примирились на похоронах одного из третейских судей – Дружинина. Поначалу Гончаров даже лично, по просьбе Тургенева, содействует скорейшему переводу «Дачи на Рейне». В качестве переводчицы он рекомендует свою добрую знакомую, Софью Никитенко. Насторожил и обидел Ивана Александровича уже тот факт, что редактор «Вестника Европы» пропустил часть романа Ауэрбаха в своем журнале непосредственно перед обрывом многострадальным художником Гончарова. Переводному сочинению было предпослано предисловие Тургенева, в котором автор «Дачи на Рейне» ставился немного много ни мало на одну ступень самим Диккенсом. Но когда Иван Александрович пролистал роман, вся интрига для него легко объяснялась. Оказывается, уже и Ауэрбаху известен план его обрыва, и он им широко пользуется в своей даче. И ведь кто, кроме Тургенева, а недавно приятели, мог высказать этот план Ауэрбаху. Больше некому. А что, если его литературный обидчик не только Ауэрбаху угодил? А что, если он теперь по всей Европе разбазаривает достояние русской письменности? Ведь как должно быть приятно прослыть среди зарубежных сочинителей ходячим кладезем сюжетов и тем... Прочитав в одной из статей, что из современных французских прозаиков Тургенев особо нахваливает Флабера, Иван Александрович и последнего начал изучать с пристрастием. И что же? Взять хотя бы пресловутую госпожу Бавари. В этом безмерно разрекламированном сочинении то и дело мелькают мотивы, коллизии и образы, словно надерганные из программы художника. Но Бавари... «Нет-нет» и тускнеет рядом с воспитанием чувств того же автора. Тут уж целые большие куски как бы сведены через папиросную бумагу с обрыва. Особенно поразился Гончаров, когда, читая в «Вестнике Европы» редакционное предисловие к фрагментам из «Воспитания чувств», он наткнулся на следующие строки. Не знаем, приходили ли нашим читателям на мысли некоторые сравнения между лицами романов Флабера и лицами наших, русских, известных романов, но нам многие из них напомнили родное, особенно Фредерик. Он напоминает хорошо знакомого нашим читателям Райского с тем различием, что Флабер отнесся еще объективнее к своему герою, чем наш почтенный романист. Вот уже где, кажется, и читателю необыкновенной истории, даны не вполне убежденному в болезненной мнительности Гончарова, настанет пора смутиться. Как же так? Ну, ясно, совпадение и общие мотивы могут быть у авторов, живущих на одной отечественной почве. Но ведь у Гончарова и Флабера почвы совершенно разные. А что, если Гончаров действительно прав? Что, если действительно в течение нескольких десятилетий вокруг несчастного Ивана Александровича строилась, причем с помощью множества лиц, чудовищно продуманная интрига? Подсылались к нему ловкие соглядатые, сочувствием расспрашивали об отношениях с Тургеневым, интересовались, как продвигается его художник, то бишь обрыв, упрашивали прочитать новые главы, поддакивали, когда он жаловался – льстили ему изо всех сил, воздыхали и закатывали глаза. Но ничего, кроме хищного любопытства, не мог он прочитать на дне их глаз. Он знал их поименно. Некоторые приходили непосредственно от Тургенева, как парламентеры и устроители литературного благополучия. А затем, когда при встрече он спрашивал о них у Тургенева, тот страшно удивлялся и клялся, что никого не уполномочивал. Другие появлялись как бы сами по себе, из собственного интереса. Но и эти, он ясно видел, болтаются на ниточке. Они надоедали ему не только в Петербурге, но и за границей, в те дни и недели, когда он особенно нуждался в уединении и сосредоточенности. Они лялись в соседние номера отелей, где он работал над обрывом, так что, уходя из номера, ему приходилось с особой тщательностью прятать рукопись реальная и фантастическая и необыкновенная истории тесно соседствуют. Толпы интересующихся начинают двоиться не только восприятия Гончарова, но и читателя его исповеди, и это обстоятельство требует от последнего особого внимания и такта. Трудно не поддаться магии гончаровской убежденности. Какие-то баронессы, какие-то офицеры и чиновники, какие-то самозванцы литераторы. Шушукаются о нем, когда он идет мимо по аллее. Высовывают гадкие свои рожи из-за деревьев, из-за углов. Обгоняют его, чтобы еще разок пройти навстречу с подлой ухмылкой. Ну что, мол, ты еще не совсем спятил? Погоди же, скоро мы тебя доведем. О, это окололитературная сволочь. Вот уж сущие бесы. Они летят на запах всякого скандала, всякой сплетни и навета. Еще бы! Это им как манна небесная. О, это вечная как мир, изогнутая фигура существа, которая из-за спины художника пялится на его работу. Ну, что там у тебя? Опять не получается. Опять одна грязь вместо божественных линий и красок. И не получится никогда, сколько ни старайся. У других еще получится, у тебя же ни за что. Лето 1869 года. Только что в Вестнике Европы опубликован, наконец, обрыв. Но нет на душе у автора вожделенной тишины. Слишком большим, избыточным напряжением далось ему превращение давнишней программы художника в романное полотно. Слишком много издержек непоправимых душевных утрат, психических потрясений. И никогда уже, до самой смерти Тургенева, никто и ничто по-настоящему не примирит двух писателей. В предисловии к сборнику своих басен отечественный мыслитель XVIII века Григорий Сковорода обратился когда-то к читателям с таким признанием. «Не мои сие мысли», И не я он и вымыслил, истина безначально. И эта мысль, можно сказать, тоже не его, сковороды. Ее выражали устно и письменно и представители других, более ранних эпох. Таков был веками складывавшийся принцип творческого поведения. Свое это общее, но близко принятое к сердцу. Так, например, в древнерусской письменности никогда не существовало понятие литературного вора, заимствователя и присвоителя чужих идей, сюжетов и образов. Письменность понималась почти так же, как понимается фольклор, то есть как общее, коллективное, соборное, протяженное на памяти поколений творчество, завещаемое к усвоению и обновлению потомкам. Невозможно представить себе, допустим, чтобы автор слова о полку Игореве обвинялся современниками в подражании Бонну. А автор задонщины в том, что он корыстно использовал для своих нужд мотивы и метафоры, взятые из слова. Не было частной собственности на замысел, на сюжет на сравнение. Примерно та же картина наблюдается и в средневековой культуре Запада. Произведение Шекспира во многом еще наследующие средневековым традициям, буквально кишат заимствований из самых разных авторов. Баснописцы вплоть до новейших времен постоянно упражняются на сюжетах Эзопа. Гёте пропускает через фильтры своего Фауста целую библиотеку легенд о знаменитом алхимике, колдуне и шарлатане Фаустусе. Отношение к литературным накоплениям предшественников и современников как к общему достоянию в большей степени характерно для Пушкина. А литературная бескорыстность его известна по хрестоматийному примеру с Гоголем, которому он сообщает сюжет «Мертвых душ». Примеры можно было бы и умножить. Но параллельно с этим в европейской культуре уже давно действовали совсем иные каноны и принципы литературного поведения. Они изводятся от времен Возрождения, когда сложилась идеология гуманизма с ее особыми понятиями о личности человека и, в частности, о личности художника, писателя. В декларациях «Новой идеологии» всемерно возвеличивалась фигура художника как существа «суверенного» неповторимого, причем гуманизм усиленно подчеркивал в нем функцию самоценного, независимого и полноправного творца, создателя особых, единственных в своем роде миров. Так закреплялась частная собственность на созданное, будь то картина или литературное произведение. Так постепенно складывалось понятие об авторском праве, представление о своем и чужом, о заимствовании, компиляции, плагиате, литературном мошенничестве и тому подобное. С таких позиций стихийно-коллективное народное творчество начинает трактоваться как примитив, как топчущаяся на месте полукультура. С особым напряжением идея авторского права стала переживаться в эпоху создания нового европейского психологического романа «Детище буржуазной эры». Из всех других жанров литературы роман в наибольшей степени соответствовал идеалу суверенного художественного мира, сотворенного индивидуальным усилием автора Демиурга. Этот мир обладает своим временем и пространством, своим населением, подчиненным только воле Создателя, облеченного властью порождать и убивать, казнить и миловать. Попрать границы такого мира – похитить кого-либо из населяющих его персонажей или что-нибудь из реквизита этих персонажей, это было уже нарушением литературного кодекса, общественным проступком. Повышенная, гипертрофированная авторская чувствительность к своему и чужому – горький плод возрожденческого гуманизма. Личность художника в неограниченном стремлении к самопроявлению и самоутверждению – преодолевает все разумные барьеры и, в конце концов, заражается нестерпимым индивидуализмом. Исторически такой разрушительно-плачевный финал совпал с оформлением декаденства, когда забота художника о своем лице, своей манере, своем мастерстве, своем стиле стала почти единственным содержанием искусства. Но как бы в отместку за эту крайность художник обречен утратить свою драгоценную человеческую ипостась. Вся она рассыпается на отдельной плоскости и в частности, на груду деталей. Тут уже нет и намека на свое, то есть на сердечное и духовное. Гончаров не случайно писал в «Необыкновенной истории», что его рас с Тургеневым обнажает нравы целой литературной эпохи издержки гуманистического подхода к искусству в его конфликте с тургеневым на лицо болезнь мало заметна в хилом составе но с особой силой она цепляется за здоровые организмы так нежданно для самих себя двум писателям современникам суждено было стать жертвами жестких правил и догм которые создавались не ими ни по их мерке но обрушились на них как соблазн и испытание. Ни один, ни другой не были подготовлены к тому, что между ними случится, ни собственным писательским опытом, ни опытом предыдущих литературных поколений. Их друзья и советователи, как правило, вели себя далеко не лучшим образом. Вместо того, чтобы притушить разгорающуюся вражду, еще сильнее подстрекали к ней. Из сферы частной переписки злословие вышло на печатные страницы. Есть особого рода сладострастие судить о писателе, о художнике и о том, что им создано, по неблаговидностям его личной жизни. Сладострастие это прикрывается неотразимым доводом. «Да он ханжа! Он нас учит чему-то идеальному, а сам гадкий!» Отсюда и вожделенная цель. Показать, что всякий учищий несостоятелен, а, следовательно, и идеальное не нужно воспринимать как необходимость. С учетом этой цели необыкновенная история – документ великой разоблачительной силы. Легион литературных бесов проносится по ее страницам с хохотком, взвизгом и ужимками. Перед нами не столько стенограмма душевного недуга писателя Гончарова, как, к сожалению еще до сих пор судят о необыкновенной истории, сколько диагноз болезни около литературной среды, извечно паразитирующей на больших именах. То, что изложено в «Необыкновенной истории», по глубокому убеждению ее автора, необходимо для истории билетристики. Еще нигде и никогда в мировой литературе ее внутренние противоречия не изображались в такой открытой форме, не вскрывались с такой степенью покаянного чувства, как в исповеди Ивана Гончарова. В открытости этой исповеди, в ее постоянной обращенности к голосу и мнению будущего читателя-судьи уже содержится возможность снятия конфликта, не снятого, к сожалению, при жизни его участников. Вот почему мы можем представить себе возможный диалог писателей, один из которых произнес бы примерно следующее. «Да» я использовал в своих книгах некоторые идеи и образы и сюжетные ходы, сходные с вашими. Или, по крайней мере, развил нечто им параллельное, и не стыжусь в этом признаться. Потому что в мире, как я разумею, всегда существовал самый минимум коренных идей, сюжетов и образов. Так же, как и в жизни, существует определенный минимум общественных типов и ситуаций, из которых мы, литераторы, вынуждены отбирать наиболее, на наш взгляд, характерные. Ведь и про вас можно сказать, что ваши Марфенька и Вера отчасти напоминают Пушкинских Ольгу и Татьяну, а ваш Райский – Онегина, а ваши Обломов и Захар в какие-то моменты схожи с Дон Кихотом и Санчо Пансой, А в иные моменты те же Обломов и Штольц напоминают Фауста и Мефистофеля. «Так уж ничего не поделаешь», В истории, а затем и в литературе, то и дело повторяются сходные ситуации, то и дело мелькают похожие друг на друга типы и характеры. Иную лишь прикинется никогда не бывалым, а приглядишься к нему – старый знакомец. Наш брат-литератор по слабости людской, по самолюбию своему, склонен поражать публику всякой новью и небывальщиной, да еще норовит посоревноваться с коллегами, всех обскакать тут и мой грех имеется, не скрою. За всякое вольное и невольное огорчение, за все, что вспомнил и не вспомнил, простите великодушно». «Да, вы действительно правы», ответил бы ему второй. «Наш брат-литератор – существо весьма несовершенное. Сладость быть на виду у публики не дается ему даром. Тяжелый груз раздраженного самолюбия – Детской какой-то обидчивости, недоверчивости и неуверенности в себе приходится влачить через всю жизнь. Дорого бы я заплатил тому литератору, который взялся бы за труд написать правдивую книгу против писательства как профессии. Но поскольку профессия такая все же существует, и мы даже исповедуем некоторое гражданское значение, нисходящего через нас, грешных, божественного глагола, то повлечем свое бремя и далее, заботясь хотя бы о том, чтобы обрывать с этой ноши всякие репьи и волчцы. Бог с ними, заимствованиями. Сознательные они или бессознательные. Им действительно не с числа в литературе. Все мы, в конце концов, живем у Бога взаймы, и никто не в состоянии вернуть долг. Но огорчительно среди литераторов другое. Когда что-то берется тяжком, тайно, и тут же выдается за свое. Когда действует умысел выставиться перед другими, прокатившись за чей-то счет. Без соревнования писателям не прожить. Этим и литература движется, лишь бы все условия соблюдались честно. А раз я теперь уверился, что вы ничего такого против меня не предпринимали, то пусть и делу выйдет конец и вашим на меня справедливым обидам и моим грешным подозрением. Как постыдную обузу сбрасываю себя мнительность, потому что нет болезни страшной и мучительней. Пусть же и нас простят другие, как прощаем мы теперь друг другу. Мир вам и моя рука».